Бездомный буревух. Это дело было простое, но противное. Вьехо случилось несколько загадочных убийств. Поначалу ими занималась городская полиция, но после десятого по счёту трупа Сэр Коф решил, что надо брать дело в собственные руки. В это время наш всеведущий магистр Кушующий Слушающий уже знал, что на месте преступления не раз видели буревуха, встрёпанного и неприветливого. Это запомнилось. Буревухи не обитают в Соединённом королевстве и вообще на нашем континенте. Их родина Орворох, а у нас буревухи живут разве только в большом архиве и ещё у нескольких частных лиц, связанных со своими пернатыми питомцами, какой-то таинственной разновидностью дружбы. А этот буревух выглядел бездомным, общаться ни с кем не желал, помощь принимать отказывался. Тогда Миломоре вспомнила, что сама вернулась с орворохов в птичьем обличье. Что ж, если ей удалось превратиться в птицу, значит это могло получиться и у кого-нибудь ещё. Нам пришлось начать охоту на буревуха. А у меня к этим птицам отношение особое. Я их не просто люблю, а испытываю по отношению к ним обожание, граничащее с идолопоклонством. Потому и говорю, что дело было противное. Правда, мне как-то удалось устраниться от участия в охоте. Боялся, что рука на птицу не поднимется. К счастью, я один такой сентиментальный идиот. Из моих коллег получились отличные птицеловые. Охота прошла удачно. Бездомный буревух оказался пожилым мужчиной по имени Ихэ Мала. Когда-то он был старшим магистром ордена решеток и зеркал. а после войны за кодекс отправился в изгнание. С китания привели его в Арварох. Магистр Ихэ каким-то образом сумел очаровать тамошних буревухов и был обучен искусству волшебных превращений. Я до сих пор не устаю удивляться причудам человеческой природы. Как мог человек, годами изучавший магию арварохских птиц-демиургов, остаться мстительным и не слишком умным старикашкой? Долгие годы он носил за пазухой полный список личных врагов, а вернувшись в сердце мира, употребил все свои таланты на организацию весьма неаккуратных убийств. Маленькая угуландская Горгона. Славная, между прочим, оказалась девчушка, хоть и стала невольной виновницей первого после окончания войны за кодекс национального траура. а личное знакомство с ней чуть было не стоило мне жизни. Известие о том, что все жители крошечного селения Ави на севере Угуланда превратились в каменные изваяния, повергло нас в панику. Вот когда нам действительно недоставало Джуфина. Целые сутки тайный сыск пребывал, можно сказать, в коме. У нас не было ни одной стоящей идеи. Мы не могли принять никакого решения ни в пятером, ни поодиночке. Мы бездействовали до тех пор, пока Нуминорих не спросил меня, а почему бы кому-нибудь из нас туда не съездить. Я лишь не раз убедился, что власть и ответственность лишают человека способности соображать. Почему-то никому из нас за целые сутки не пришло в голову отправиться в Ави и уже там на месте разобраться в случившемся. Без Нуминориха мы бы ещё дюжину дней думали, я полагаю. Через час после этого разговора мы с Нуминорихом покинули Ехо и ещё до заката смогли осмотреть импровизированный музей скульптуры под открытым небом. Всё, что осталось от жителей Ави. Камень, в который превратились их тела, имел необычный вид, своего рода гибрид ракушечника и янтаря, рыхлый, но древатый, но блестящий, окрашенный в мягкий жёлто-оранжевый цвет. На ощупь однако каменные тела были неожиданно холодны. Странно, если учесть, что они целый день простояли под лучами летнего солнца, окаменели не только люди, но и домашние животные. Мы то и дело натыкались на застывшие изваяния индюшек, кошек, лошадей. Несколько каменных воробьёв валялись под кустарником, гнущимся под тяжестью спелых ягод. Хвала магистрам, хоть с растениями всё было в порядке. Из-за угла дома, неуверенно пошатываясь, вышел крупный кот. Было видно, что он очень стар. Его длинная шерсть поредела и отливала серебром. Мы обрадовались коту как родному. Живой зверюга. Номинорих тут же взял кота на руки, погладил, полез в автомобиль за съестными припасами. Вскоре он растерянно дёрнул меня за рукав. Кот слепой, Макс. Точно-точно. Но в одном глазу бельмо, а другой не открывается. Слепой? переспросил я. Смутно предчувствуя, что это очень важно, но ещё не понимаю почему. Именно тогда слово Горгона впервые пришло мне на ум, но я не придал ему особого значения. Чем плохи некоторые озарения, их очень легко спутать с обычным умственным мусором, от которого всеми силами стараешься избавиться, чтобы не мешал. Люди забавно устроены. В критических ситуациях многие из нас пытаются делать не то, что действительно необходимо, а то, что мы лучше всего умеем. Мне как-то рассказывали жуткую и нелепую историю времён войны за Кодекс. Один студент, запертый в горящем доме, даже не попытался слезть вниз по водосточной трубе или уйти по крышам. Не зная в точности, что там можно было предпринять, но пока человек жив, всегда есть шанс выкрутиться. Вместо этого парень залез на подоконник и читал наизусть стихи, которые успел выучить за время пребывания в университете. пока на него не обрушилась горящая балка. Потом выяснилось, что несчастный юноша был лучшим декламатором на своём курсе. Профессора старой школы его весьма хвалили и пророчили успешную придворную карьеру. Легко предположить, что парень просто рыхнулся от страха, но по моим наблюдениям, многие терпящие бедствия почему-то сходят с ума именно в этом направлении. Вот и я тогда не стал обременять себя составлением плана расследования, в чём откровенно говоря, не силён, а осматривать местность, добывать какие-нибудь улики и зацепки, в этой области я вообще болван каких мало, а сразу же начал искать след живого среди следов мёртвых. Да, я мог биться об заклад. Люди, превратившиеся в камень, были мертвы, поскольку невозможно спутать след мертвеца и след живого. пусть даже тяжело больного или околдованного человека. Мастер преследования я хороший, лучше даже, чем миломори, которые в свое время пригласили на службу в тайный сыск именно в этом качестве. Однако в Аве я, мягко говоря, сел в лужу. Здесь было слишком много мертвецких следов, так что к ночи я сам лежал пластом среди каменных изваяний, остывал понемногу. Ну минорих до рассвета отпаивал меня бальзамом кахара из походной фляги и пытался подбодрить, в чём весьма преуспел. В конце оздоровительного сеанса он предложил мне прогуляться по селению, разведать, что там и как, по его собственному выражению. Я согласился, не столько потому, что действительно рассчитывал обнаружить там нечто важное, Я был совершенно уверен, что весь этот кошмар дело рук какого-нибудь могущественного злодея, который уже давным-давно празднует победу где-нибудь на другом краю вселенной, а просто так, чтобы доставить удовольствие своему другу. Ну и развеяться заодно. Оказалось, что прогулка по опустевшему селению, жители которого стали каменными статуэтами, не совсем то мероприятие, которое действительно помогает развеяться. Зато в одном из домов мы услышали тихий детский плач, доносящийся из погреба. Восхищённо переглянувшись, мы бросились к лестнице, громко выкрикивая какие-то утешительные глупости. Ну что ещё два взрослых мужика могут говорить ребёнку, попавшему в такую передрягу? "Дяденьки, только не смотрите на меня, пожалуйста", рыдая попросила девочка. "А то тоже станете камушками. Это всё из-за меня случилось. Я теперь знаю". Хорошо, что она успела нас предупредить. И счастье, что мы не отмахнулись от её просьбы, потому что малышка оказалась самой настоящей горгоной, чей взор обращает всё живое в камень. Я резко затормозил у двери, ведущей в погреб, но Минори рванулся было вперёд, но я его не пустил. Дальнейшие переговоры с ребёнком велись через запертую дверь. Мне даже сейчас становится не по себе, когда я думаю что еще секунда, и памятник в полный рост был бы мне обеспечен. Памятник сей, впрочем, вряд ли имел бы большой успех в столице, поскольку изображал бы меня в дорожном костюме и без тюрбана. Маленькая Гаргона поведала нам свою коротенькую печальную историю. Этот жуткий дар, разумеется, не был врожденным, а пришел к ней во сне всего три дня назад. Девочка не помнила подробностей и лишь рассказала, что ей приснилось радужное облако, а в облаке кроме нее была еще тетенька, злая, но добрая. Я перевел эту фразу так. Женщина в радужном облаке имела зловещий вид, но с ребенком вела себя ласково. Злая добрая тетенька посулила девочке некий подарок, а на прощание поцеловала в глазки. Потом девочка проснулась и отправилась на кухню завтракать. Когда ее родители и четверо братьев в мгновение ока стали каменными истуканами, Она испугалась и побежала звать на помощь соседей. Когда о каменел от толстой тётушка Мири, ребёнок начал стучаться в другой дом, потом в следующий. Ави очень маленькое селение. Ничего удивительного, что уже к вечеру маленькая горгона осталась в полном одиночестве, если не считать слепого соседского кота, который её боялся и к себе не подпускал. Она плакала, пока не уснула. А во сне к ней снова явилась ее загадочная крестная и спрашивала, «Ну, разве не веселая игра?» Девочке игра, однако, не понравилась. Она была нормальным, веселым, привязчивым ребенком. Очень любила маму, папу, братиков, соседей, кошек и воробьев. Поутру маленькая Горгона проснулась с твердой уверенностью. Она одна виновата во всем, что случилось. Злая женщина из сна поцеловала ее в глаза, и теперь... Все, на кого она посмотрит, превращаются в камень. С логикой у девчушки все было в полном порядке, надо отдать ей должное. Впрочем, она еще раз проверила свое утверждение. Вышла на улицу и бродила по мертвому селению, пока не увидела стайку лесных пичужек, деловито объедающих ягодный куст. Девочка довольно долго разглядывала птиц, и все было в полном порядке, пока одна из птичек не уставилась на нее темными блестящими бусинами глаз. лёгкое пушистое тельце тут же превратилось в бессмысленную безделушку из жёлтого камня, а маленькая горгона с рёвом побежала домой. Теперь у неё не осталось ни сомнений, ни надежды. Я никуда отсюда не выйду, буду сидеть здесь, пока не умру, твёрдо заявила она. Я стараюсь ничего не кушать, и когда скоро умру, никто-никто больше не станет камушком. Мы с внуминорихом растерянно переглянулись. Скоро умру. Ничего себе решение. Дети иногда кажутся жестокими, потому что мыслят ясно и называют вещи своими именами. В сущности, малышка была совершенно права, приговорив себя к смертной казни через сидение в погребе. Но к счастью, в Соединённом королевстве давным-давно отменили смертную казнь. И мы, как служители закона, были просто обязаны придумать какой-нибудь менее кровавый выход из положения. Умирать тебе не нужно, наконец сказал я. Достаточно просто завязать глаза платком. У тебя есть платок? Только непрозрачный. А потом мы с тобой поедем к доктору. Он тебя вылечит, и всё станет как раньше. Девочка затаино молчала. Очевидно, такой простой вариант не приходил ей в голову. Здесь есть момент передник, наконец сказала она. Возьмите меня к доктору. Только не ругайте меня, хорошо? А то я опять буду плакать, а папа говорил, что плакать перед чужими стыдно. Стыдно ей, видите ли. Она наконец вышла. Белокурая девчушка с острыми локотками и трогательными веснушками на облупленном носике. Впрочем, кроме кончика носа, нам тогда почти ничего не удалось разглядеть. Наша маленькая приятельница аккуратно сложила материн передник в несколько слоёв и обмотала им не только глаза, а пол головы. Она доверчиво взяла меня за руку, другую лапку сунула ему в нориху и взвизгнула восторженно, ощутив наше пожатие. Не превратились, не превратились. Я сдал её на руки леди Сатофиха Нимер, решил, пусть женщина ордена семилистника разбираются с маленькой горгоной и со злой доброй тётей. из её сна заодно. Я был уверен, что у Сатов и куда больше шансов на успешное завершение этого дела, чем у меня. Вы, да девчушку в самые лучшие руки в Соединённом королевстве пристроил. На прощание я подарил малышке солнцезащитные очки, которые несколько лет провалялись у меня дома в качестве бесполезного сувенира с исторической родины. Въехал у тёмные очки никто не носит, а я стараюсь не очень выделяться в толпе. У меня и без того та ещё репутация. По дороге к резиденции ордена семилистника я свернул на рынок и купил там толстую индюшку, явно предназначенную на убой. С девочкой мы договорились так: она наденет очки под присмотром леди Сатофы и попробует посмотреть на птицу. Если индюшка окаменеет, что ж, это ничем не хуже, чем быть зажаренной. А если с ней всё будет в порядке, значит моя маленькая подружка может продолжать смотреть на мир. Через зеленоватые стёкла очков он тоже выглядит неплохо. Через час леди Сатофу прислала мне зов и сообщила, что эксперимент с индюшкой увенчался полным успехом. Правда, насколько мне известно, женщину из радужного облака, истинную виновницу происшествия, ведьмы семилистника пока не обнаружили. Поэтому в подвалах Иофаха теперь хранится огромная партия тёмных очков на всякий случай. Я отвернулся от полки с отчётами. Но пёстрые этикетки, надписанные моей собственной рукой, всё ещё плясали перед глазами. Голомский кисель. Человек без проблем. Наездник громового аромата. Гобелен королева вельхут. Её нохская печать. Вот, вот. Надо быть честным с собой. Именно её нохская печать и не давала мне покоя. Опаснейшая штуковина. Но и полезной может быть, как никакая другая волшебная вещь. Свойство её способно свести с ума человека, отягощённого избытком воображения. Можно записать на бумаге всё, что взбредёт в голову. Например, сэр Шурфул онли Локле становится куманским халифом, или сэр Мелифаро превращается в юную леди, или даже сэр Кофа Йох садится на диету. Да какая к черту разница, написать можно любую чушь, но если тот, о ком идет речь, распишется на бумаге и поставит сверху эту грешную печать, все написанное сбудется в ближайшие дни. Поначалу я удивлялся, как вообще мог уцелеть мир, в котором существует столь опасный предмет. Немного поразмыслив, понял, все дело в подписи. Подпись должна быть поставлена добровольно, в здравом уме и твердой памяти. В противном случае... Волшебство не подействует. Поэтому владелец печати может по большей части лишь желать всяческих земных и неземных благ себе любимому, а от таких пожеланий мир, как правило, не переворачивается. Конечно, если бы её ногская печать в своё время попала в руки моего старого приятеля Лойса Пандохова или одного из его коллег, миру пришлось бы несладко, но мудрая судьба позаботилась чтобы все эти годы печать пребывала в забвении. О ней даже легенд почти не рассказывали. Было несколько упоминаний в королевских архивах, но не все древние записи принимают на веру, а сама волшебная вещь сохранилась в одном из сундуков, которые были заперты на заднем дворе безимённых развалин на окраине левого бережья. она бы покоилась под землёю, и ещё магистры знают сколько столетий, если бы его величеству Гуригу в начале этого года не пришла блажь привести в порядок столичные окраины. Живописные руины, которые простые любители пеших прогулок с любимыми девушками, вроде меня, считают отличными декорациями для задушевных бесед и первых поцелуев, были сочтены чуть ли не национальным позором и ликвидированы в фантастически сжатые сроки, подозревая, что без чёрной магии тут не обошлось. В начале лета на месте загубленных исторических достопримечательностей уже начали успешно разбивать парки, что, признаться, почти примирило меня с этой варварской акцией. Я считаю, что в идеальном городе парков должно быть больше, чем жилых кварталов. И если так пойдёт дальше, Ехо скоро будет отвечать этому требованию.